Мастерок. Нет-нет, а мир удивлялся. И это очень нравилось людям. Конечно, здесь не было ничего сверхъестественного. Не удивляйся, мир, не шел бы человек вперед. Появилось электричество, и мир в прямом смысле слова вырвался из мрака. Появился атом, и мир восхитился этому источнику силы и могущества потом первый космический полет вокруг родной планеты, потом на Луну, потом на Марс, к Юпитеру, на окраины Солнечной системы, потом к звездам, все дальше, все смелее, все глубже во Вселенную. Мир восхищался Гагариным, Леоновым, Терешковой, Борманом, Андерсом, Армстронгом, Олдрином, Коллинзом. Вселенная постепенно раскрывала свои таинства. Порой за это приходилось платить самую высокую цену – человеческие жизни. Но вечно загадочным оставалось то, что создал и пережил сам человек. История человечества. Не переставала приводить в недоумение удивительная способность древних к созиданию. Строили красиво и в то же время грубо, мощно, рассчитывая явно на тысячелетия сражения со стихией. Строили на всех континентах. Поражали Пальмира, храмы чечен ицы, Тадж-Махал, Паган, Лилибела, Персиполь, Бальбек. Оставалось загадкой, непонятым и непознанным, как и зачем наши далекие предки строили Стоунхендж, зачем карабкались к небесам, воздвигая Вавилонскую башню и пирамиды на берегах Нила. Может, для того, чтобы рассказать нам о своих математических и астрономических знаниях, неотесанные камни смотрели за Солнцем и Луной, отсчитывали годы, месяцы, дни, звали в поле и на охоту, предсказывали затмения. Вопросы зачем и как так и остались открытыми. Примитивные орудия труда и операции с числами достоинством в миллионы не уживались друг с другом, не складывались в единое целое, не объединялись в логическое единство. Ясно было одно. Наши предки хотели оставить нам свои знания, хотели рассказать о своем умении, искусстве, о своей жизни и порой о мечте, стремлении к звездам. Многое было безвозвратно потеряно, забыто, уничтожено. Потеряна Атлантида. Не до конца раскрыт секрет Булата уничтожены книги «Майя в кострах Диего де Ланды». Многое, очень многое безвозвратно затонуло в волнах потерянного времени, растворилось в пространстве. Не услышать теперь музыки древних, их песен. Звуки умерли, растаяв навсегда, и лишь книги и камни порой рассказывали о песнях, о музыкантах, о красоте голоса и силе слова. Пожалуй, исследования веков, ушедших безвозвратно, были самыми трудными и зачастую просто недоступными, но человек не переставал искать, анализировать, сопоставлять, находить, терять и ошибаться. И вдруг над планетой нет-нет, да и пролетит песня далекой старины. Песни простого народа о солнце, дождях и охоте, о храмах, воздвигнутых в честь победы царей и фараонов, о пастбищах и урожае, о богах и хищных могучих зверях, о счастье. Упакованная в радиоволны песня «Летела над миром». Воспроизведенная приемными устройствами, она звучала в жилищах, залах, на стадионах. Такие песни были необычными, простыми и открытыми. Едва услышав их, люди затихали, и в глубине их сознания просыпалась встревоженная память предков, их чистота и суровость, их счастье и горе. Люди вспоминали себя, они возвращались к полям и пустыням, к рекам и озерам, к солнцу, к зреющим хлебам. Люди вырывались в эти минуты из липкого мира искусственного света, синтетической, негнущейся под ветром травы, пахнущей химией, из хаоса психологической музыки и изысканно отвратительных развлечений. В людях просыпалась Любовь к природе. Песни были первозданны, от них пахло настоящей травой, в них светило настоящее солнце, в них были понятными и близкими радость и печаль. Они были неподдельны. Люди истосковались по-настоящему, безвозвратно потерянному и желанному. Люди ждали этих песен, они были им нужны. Было много споров, дискуссий, сомнений в подлинности песен, мелодий, текстов. Специалисты проводили массу исследований, особенно по части истинности их языка. Писались диссертации в защиту и диссертации, опровергающие эти диссертации. Но люди поверили в эти песни. Никакие рекламы, статьи, выступления по телевидению и радио не могли убедить их в том, что это очередной обман ловких конкурирующих фирм. Но воспроизвести первозданность этих песен не удавалось ни одному певцу, даже при помощи разного рода акустических ухищрений. Люди сразу чувствовали фальшь. Пробовали искать авторов и исполнителей этих песен, но безрезультатно. А песни звучали на разных языках повсюду. В них рассказывалось о жизни простых людей в древней Африке, Америке, Индии. Около высоких пирамид стояла обыкновенная брезентовая палатка. Она сама-то выглядела как предмет почти той древности – которую здесь тщательно изучали шаг за шагом. Один из исследователей жил здесь, в этой брезентовой палатке. Звали его Иван Петрович. Сегодня, впрочем, как и всегда, в палатке было людно. Ее предпочитали блистающим залом клуба археологов, светящегося яркими окнами в километре отсюда. Иван Петрович внимательно посмотрел на своих друзей и спросил, кто вчера слушал эфир. Все отрицательно покачали головами. Значит, никто. Устали. Вон вчера сколько земли просеяли, устанешь от такого. Сколько перетаскали, надорвешься. Сколько времени прошло, везде автоматы, роботы. А тут как копался археолог в веке восемнадцатом, так и сейчас. Все на свои пальцы до да глаза надейся. Так вот, вчера опять одна из древних песен прозвучала. Причем отсюда песня, честное слово, отсюда. Рядом где-то ее нашли, здесь, в островерхих пирамидах. Иван Петрович, не тяните за душу, дайте послушать, загалдели собравшиеся. Сейчас, сейчас, записать я действительно успел от начала и до конца. Я эту волну всегда караулю, а включается запись от автомата, так что это не я, в общем-то, молодец, а он, автомат. То, что я слышал, просто потрясающе. Сейчас послушаем. Только вот что. Я уже знаю, о чем она. Давайте выйдем, станем лицом к солнцу и пирамидам и послушаем. Все молча поднялись и по очереди выскользнули из палатки. Солнце склонялось к горизонту, и лучи его, озаряя пирамиды, летели ввысь в чернеющее небо. Пирамиды были словно очерчены ясными контурами. Чернота звездного неба была там, впереди, как бы ближе взмывались косые лучи уходящего солнца. Резкие переходы света и тени, вычерченные грани пирамид, все это перемешало черные краски неба с картинку Инджи, и яркость солнца с картин Рериха делала, видимое, фантастическим и нереальным. Все затаили дыхание, всматриваясь в эту красоту. И тут воздух задрожал, ожив мощным голосом, сильным и красивым. Пел мужчина. И от его песни все замерли. Слова песни словно переносили собравшихся в далекое прошлое. Жрец-мастерок в мои руки вложил, Кто я без Бога, что мог и чем жил. Гнал я по полю тучных быков, Чтобы властвовал царь и не вымер народ. Было время... Под солнцем парящим я жил, Жену полюбил и детей народил. Старший сын красивым и стройным ходил, Меч, копье, щит тяжелый носил. Уходил с легионом, жена не спала, Все смотрела в пустыню, все сына ждала. Было счастье большое, домой приходил, Из походов далеких дары приносил. Но фракит стрелой ему сердце пронзил, И не знаю я, кто его в землю зарыл. И была еще дочь, любви красота, И стройна, высока, весела и умна. Но вот злой победитель однажды пришел И красавицу дочь в рабы не увел. Не смогла пережить наше горе жена, И однажды под вечер на небо ушла. Я проплакал всю ночь, я богов призывал, Но в тоске и слезах лишь быка потерял. Долго били, срамили, пытали меня, Будто хава моя быка увела, Будто там, в небесах, тоже пища нужна. И теперь я один, вместо песен детей Слышу стук, перезвон железных цепей, А в руках мастерок, предо мною стена, Отделила от жизни меня навсегда. Нет ни солнца, ни рек, ни пустыни, песка, И должна не дрожать больная рука. Гладкой будет сегодня у храма стена. Вот придет фараон, самый мудрый из всех. Он наместник богов, не допустит он грех, Он обнимет меня и за труд. Одарит, взглянет прямо в глаза, цепи снять повелит, накормить он прикажет дать чистой воды и посмотрит на нас и на наши труды. На стене он увидит себя и великого ра, и в единстве великом еще и жреца. Я согну свою спину, колени склоню, фараону и солнцу я гимн пропою. И прикажет светлейший наш царь-фараон Отпустить нас на волю, ведь любит нас он. Выйду к свету, закрою от солнца глаза И вернутся ко мне и мой сын, и жена. Буду счастлив опять, буду жить и страдать, И быков по полям пыльной тучей гонять, А пока предо мною стена и стена. И в разъеденных известию язвах рука. Бог мой ра, фараон, помоги, внука мне хоть на миг покажи, пусть он будет счастливее меня, Бог мой ра, пусть потомки услышат меня. Голос умолк, а песня все еще витала рядом. Теплый воздух еще дрожал обращением к потомкам, а уже хотелось ее услышать вновь, еще и еще. Молчание нарушил Иван Петрович. Ну как? Понравилось? Еще бы. Да и как может не понравиться? Ведь это настоящее, я уверен, именно настоящее, а не копия. «Скопировать это просто невозможно», — страстно воскликнул Женя, самый молодой из археологов. «А почему это не стилизация под старину, выполненная каким-либо современным талантом, или, как еще называют, талантом современности?» «Где доказательства, что песня отсюда? Кто доказал?» — вступила в спор Натали. «Вот что. Пошли в палатку». Там чай попьем и поговорим, — предложил Иван Петрович. Я вам кое-что расскажу. Чай был крепкий, с сибирской душицей, аромат растекался по палатке и будоражил и без того возбужденных людей. Так все-таки, почему вы отрицаете, что это талант современности? Сейчас что угодно можно скопировать. Мон и Лиза висят в квартирах, копии той, настоящей, а не отличишь? Я у одного... Шапку Мономаха видела, даже примерить намеревалась. Оказалась копия, голограмма. Горячо продолжала свою мысль Натали. Почему же нельзя скопировать? Скажете, чтобы скопировать, все равно надо иметь подлинный? Правильно. А может, кто-то сам придумывает? Натали, я поддерживаю мнение Жени, и вот почему. Язык, понимаешь? Язык именно тот тех времен. Он не подвержен редуцированию тысячелетних наслоений и метаморфоз, как это было с английским языком на американском континенте. Это язык, открытый шампальоном, язык ожившего тогда розетского камня. Я давно занимаюсь этими песнями. В их внезапном появлении есть что-то мистическое. Они словно восставшая из пепла птица-феникс. Но наверняка здесь замешан человек, и человек не бескорыстный. Очевидно, эти сенсации приносят ему определенную выгоду, может быть, деньги. Так вот, я давно интересуюсь этими песнями. Их звучало в нынешнем первозданном виде одиннадцать. Вот что характерно. Песни Майя звучали на языке Монтесумы, песни Индии на языке времен Махенджо-Даро. Песни Африки содержали воспевание Тасилии, лалибелы, Песни египтян, как мы слышали, на языке Тутанхамона и Рамзеса. Все в этих песнях стиль, содержание язык, риторическая манера утверждает подлинность песен. Я провел своего рода исследования, беседовал со многими специалистами. Голоса, звучавшие в песнях, направили в банк языкового хранилища, изучили их спектры и провели сравнительный анализ с современными голосами простых людей и певцов. Получился любопытный результат. Пришли к выводу, что звучание песен принадлежит людям древнего времени, так как голосовые связки современного человека не в состоянии воспроизвести подобное, они не способны к древнему прекрасному примитивизму. Голос современного человека богаче обертонами, или, говоря языком техники, голос древнего человека имеет более узкий частотный спектр, вроде бы более Бедны были звуки старины, меньше было различных оттенков, например, хитрости, коварства, заискивания, подхалимства. Прямее, видно, была речь предков, без бесхитростнее. Вот одно из доказательств, может и косвенное, что этот голос из прошлого. «Интересно? Продолжать?» «Конечно, Иван Петрович, конечно!» воскликнула Натали и даже нетерпеливо придвинулась поближе к нему. Я тоже думаю, что эти песни первозданные, а о копии я заговорила, чтобы разговор такой затеять. Так вот, это было первое приближение к истине. Первое, но не последнее, хотя до истины еще очевидно далеко. Ох вы, женщины! Натали хитрющая ты, оказывается. А второе, Иван Петрович, это уже не сдержался Женя. Второе. Есть, дорогие друзья. И второе есть. Далее мы решили сделать вот что. Мы сравнили голосовые спектры тех национальностей, народностей, племен, на языке о которых звучали эти странно волнующие песни. Вспомните, речевые фонемы отчасти совпадают по спектрам со звуками природы в той местности, где люди родились, жили, учились говорить и петь. В степях и прериях. Речь приглушенная, вроде как с присвистом ветра, в горах гортанная, как раскатистое эхо, в ней много от бегущих с гор ручейков, в лесах от шума листвы. Поэтому по особенности речи можно определить, откуда ты и какой национальности. Так вот и здесь совпадение полное. Песни Майя пел индеец, песни Африки африканец, а песни Индии индус. Так что это еще одно доказательство подлинности песен. Итак, и старина доказана, и принадлежность певца к своему народу, к языку и песне. Какое же тут копирование? Но все-таки остается много загадок. Почему поют только мужчины? Почему льются песни только простого народа? Почему во всех песнях звучат слова о строительстве храмов-пирамид? Много почему. «Да-да, это правильный путь, правильный. Очевидно, многие думали об этих песнях, когда пытались разгадать их тайну. Я тоже занимался этой проблемой, и вот что мы обнаружили со своими друзьями. Мы исследовали не только голос. Мы обнаружили, что голос певца звучит над периодическими шумами, как бы на фоне этих шумов. Мы исследовали этот фон, и вот что обнаружили. К голосу с почти равными промежутками времени примешивался звук, похожий на шуршание. Я думал, что это звук сыпучих песков, характерных для голоса пустынь и египтян. Но это было не так. Знаете, что это оказалось? Я был во Всемирной фанатеке звуков и попросил идентифицировать этот фонд. Как ни странно, Наибольшее совпадение оказалось с царапающими звуками, как будто царапали шершавую стену, причем более глубокий анализ дифференцировал сочетание дерева и извести. Более чем странно. Музыкальное сопровождение — царапание по известковой стене деревяшкой. Хотя известно, что в те древние времена и майя, и индусы, и африканцы имели целые оркестры, причем весьма темпераментные. Это еще одна особенность. Песни без музыкального сопровождения, если не считать этого странного звукового фона. Женя умолк. Да, действительно странно. Но в этом есть какой-то смысл, какая-то закономерность. Ведь ты, Женя, исследовал все фоны. «Фоны всех песен?» «Да, все. Всех одиннадцати песен. И на всех было это шуршание-царапание?» «Да, на всех, Иван Петрович». «Так». Иван Петрович задумчиво тер подбородок. «Значит, эта постоянная помеха, так сказать, была и в Азии, и в Африке, и в Америке, и в Индии?» «Интересно. Интересно». Завтра узнаем и о сегодняшней песне. У меня с собой программы обработки, я их и здесь мучаю. А записи песни у вас есть, засмеялся Евгений. Иван Петрович, давайте займемся этим вместе, а? Может, докопаемся до истины? Мне тоже хотелось быть с вами. Сознаюсь, я тоже увлечена этим феноменом, только стеснялась сказать об этом даже Жене. Жаль, что мы раньше не объединили свои усилия. Я в основном занималась языковым содержанием песен и должна подтвердить, что язык в них действительно тех старых времен. И сейчас звучал язык древних египтян. Я его знаю неплохо. Я хорошо помню библиотеку Верховного Жреца Амона. Там было много стихов и песен простого дорода. Я-то поначалу восхитилась этим. Вот как любил жрец народное творчество, даже на стенах некоторые песни были высечены и рисунки житейские. Их-то вы видели наверняка, то урожай собирают, то скот пасут. Да, жрец изучал свой народ, его беды, мечты, стремления, но не для блага народного. Оказалось, что он просто ловко использовал песни и их содержание против фараона, воспевая чаяния народа, но противопоставляя их реальной жизни. Получалось, что во всем виноват фараон, ведь он правит страной, он грабит народ, воюет, не дает житья, уводит сыновей и дочерей. А он жрец за народ, он хороший. Я до сих пор помню мудрые слова о солнце. О, великий Ра, ты далеко от нас несешься в мраке и холоде. Ты далеко, но лучи твои долетают до нас, согревают, дают жизнь, обнимают всех нас, твоих детей, как одну семью. Вроде бы, как мудр Амон, А взял-то он эту мысль из народной песни. Я сама нашла папирусы, он их изучал и тщательно записывал. Хотите, я прочту эту песню? Конечно, хотим, Натали. Прочти, пожалуйста. Женя глядел на нее восторженными глазами. Хорошо, читаю. Натали закрыла глаза и, чуть покачиваясь, ровным голосом запела. Великий, сильный, полноводный Нил. Во все века величие носил, во все года людей водою ты поил. Не оскудей. Наш добрый, сильный Нил. Украсив наши берега, Течешь ты вдаль, придя издалека, Уносит мысли наши желтая вода И отдает их тем, кто нас не видел никогда. А если ты засохнешь, будет всем беда, Погубишь нас и, может, навсегда. Живи, земной наш Бог-Отец, живи всегда! Ты обнял всех на многие года, Великий Нил. Богов молю я только за тебя. Натали, ну и что дальше? Спросил Иван Петрович. Иван Петрович, Женя, я хотела сказать о том, что песня, которую дал послушать Иван Петрович, это песня отсюда. Она родилась в этих песках. Ее пел пастух, который жил здесь и любил. Здесь в храмах мы можем найти эти песни, а завтра исследует второй слой под известью стены высыпальницы бедняков. Пойду посмотрю, что там найдут. Да, пел ее бедняк. Об этом говорит и простота слова, и манера исполнения. Это не придворное сочинение поэтов-подхалимов. Песня звучала от души, с болью, с горем, и язык простой, невычурный. Скромница ты наша, Натали, самое главное, что я понял, это то, что ты до тонкостей знаешь поэзию египтян, их язык народный эпос. И то, что ты указала на кладезь народных песен, и та песня, которую мы услышали, позволяет утверждать, что она действительно отсюда. Это очень важно. А вот как ее озвучили, как ее услышали, вот это вопрос вопросов. Я уверен, что Женя завтра получит однозначный ответ от своего анализатора. Пел явно египтянин. Стихи твои, Натали, просто прекрасные. Но давайте отдохнем, а завтра соберемся снова, поговорим, попытаемся упорядочить наши знания. Иван Петрович, давайте соберемся завтра в усыпальнице бедняков у стены, а потом я провожу вас в библиотеку Амона. Так что у нас завтра по плану? «Анализ последней недели? Ничего, потом обговорим. Мы и так, в общем-то, знаем, что сделали. Надо просто обобщить материал. Так что принимаем твое предложение, Наталья, и завтра все предстанем перед стеной. Спокойной ночи, друзья!» Иван Петрович улыбнулся, глядя на молодых людей. «Спокойной ночи, Иван Петрович! Разошлись, но всем не спалось!» Каждый по-своему обдумывал то, что услышал, что хотел услышать, фантазировал и мечтал. Молодцы мои молодые помощники. Я и не задумывался над этим шумовым фоном. По старинке думал, что шумит электронная аппаратура. А вот Женя не только понял, что он есть, но и проанализировал его досконально. Надо же. Даже вероятности совпадения со всеми известными звуками планеты проанализировал. Кто и что мог скрести и зачем? Я такого аккомпанемента никогда не слышал. А Натали? наше знание египетского — ничто по сравнению с ее знаниями. Умница, как углубила знание языка, какой анализ сделала народному эпосу египтян. Заслушаешься? А почему она статью не опубликовала по поводу источника молитв Амона? Надо подсказать. Пусть напишет. Это очень и очень интересно. Умница. Просто умница, Натали. Все. Спать.